наброски Лето 1941 года, если вокруг таких, как Руди или Зель, оно вставало стеной, то в жизнь Макса Ванденбурга проникало буквами и красками. В самые одинокие мгновения в подвале вокруг него начинали громоздиться слова. Ведение Лилис сыпались, а время от времени хромали прочь из-под его рук. У него было то, что он называл скудным пайком инструментов. Закрашенная книга, горсть карандашей, голова мыслей, и как простой ребус он собирал всё это вместе. Сначала Макс собирался написать только свою историю. Его замысел был рассказать про всё, что с ним случилось. что привело его в подвал на Химельштрассе. Но в итоге вышло совсем не то. Максова ссылка произвела на свет кое-что совершенно другое набор разрозненных мыслей, и он предпочёл их все принять. Они казались верными и были реальнее писем, которые он писал родным и другу Вальтеру Куглеру, прекрасно зная, что никогда не сможет их отправить. Оскверненные страницы «Майн кампф» одна за другой превращались в серию набросков, где для Макса отливались все те события, что подменили его прежнюю жизнь нынешней. Иные занимали минуты, другие отнимали часы. Макс решил, что когда закончит свою книгу, подарит ее Лизель. Она тогда немного повзрослеет, а вся нынешняя белиберда, как он надеялся, закончится. С той минуты, как Макс опробовал карандаши на первой закрашенной странице, он держал книгу закрытой. Бывало и во сне он не выпускал ее из пальцев, а не то она лежала у него под боком. Однажды днем, после отжиманий и приседаний, Макс заснул, сидя у стены. Лизель, спустившись в подвал, увидела, что рядом с Максом, косо прислонившись к его бедру, сидит книга. И любопытство взяло своё. Лизель наклонилась и подхватила её и выждала, не шевельнётся ли Макс. Не шевельнулся. Сидел, уткнувшись в стену затылком и лопатками. Едва различая, как он дышит, туда-сюда, Лизель открыла книгу и просмотрела несколько случайных страниц. Испугавшись того, что увидела, Лизель положила книгу обратно, точно как та сидела, опираясь на Максаву ногу. Голос перепугал её. "Данкишон", сказал он. И когда она перевела взгляд, проследив путь звука до его хозяина, на еврейских губах слабо выступала довольная улыбка. "Господи Боже", ахнула Лизель. "Макс, ты меня напугал". Он вернулся в сон, а девочка потащила ту же мысль за собой вверх по лестнице Макс ты меня напугал